«Теперь, бараба», — сказал Ковиньяк, — «нет ли у тебя в чемодане какого-нибудь платья попроще, в котором ты был бы похож на фискала?» «У меня осталось платье того сборщика подати, которого мы, ну, вы знаете». «Хорошо, очень хорошо. И у тебя, верно, есть его бумаги?» «Лейтенант Фергюзон приказал мне беречь их, и я берег их, как глаз свой». «Лейтенант Фергюзон — удивительный человек». «Оденься сборщиком и захвати его бумаги». Бараба вышел и через десять минут явился совершенно переодетым. Он увидал кавеньяка в черном платье, похожего как две капли воды на приказного. Оба они отправились к дому прокурора. Господин Рабаден жил на третьем этаже. Квартира его состояла из кабинета, рабочей комнаты и передней. Вероятно, были и еще комнаты но они не открывались для клиентов, и поэтому мы не говорим о них». Кавиньяк прошел переднюю, оставил бараба в рабочей комнате, бросив внимательный взгляд на двух песцов, которые показывали, что пишут, а между тем играли, и вошел в кабинет. Раба Дэн сидел за столом до того, заваленным делами, что тонул в отношениях, копиях и приговорах. То был человек высокого роста, сухой и желтый, в черном узком платье. Услышав шум шагов кавеньяка, он выпрямился, поднял голову, и она показалась из-за груды бумаг. Кавеньяк подумал, что встретил Василиска. Так маленькие глаза прокурора блистали огнем скупости и жадности. — Милостивый государь, — сказал кавеньяк, извините, что я вошел к вам без доклада, но, — прибавил он, улыбаясь, как можно приятнее, — это привилегия моей должности. Привилегии вашей должности? Спросил Рабоден. А что это за должность? Позвольте узнать. Я уголовный пристав. Вы пристав? Так точно, сударь. Я вас не понимаю. Сейчас изволите понять. Вы знаете господина Бескоро? Знаю, он мой клиент. Что вы о нем думаете? Что я думаю? Дас. Думаю... Думаю, что он хороший человек. Так вы ошибаетесь? Как ошибаюсь? Ваш хороший человек преступник. Преступник? Да, милостивый государь, преступник. Он воспользовался уединенным положением своей гостиницы и давал приют злонамеренным людям. Не может быть! Он взялся извести короля, королеву и кардинала Мазарини, если они случайно остановятся в его гостинице. Возможно ли. Я арестовал его и отвез в Либурнскую тюрьму. Его обвиняют в измене Отечеству». «Милостивый государь, вы поразили меня?» вскричал прокурор, опускаясь в кресло. «Но вот что еще хуже», продолжал ложный пристав. «Вы замешаны в это дело». «Я?» вскричал прокурор, и лицо его из желтого стало зеленоватым. «Я замешан? Как так?» «У вас в руках сумма...» Которую преступник Бескорон назначил на содержание армии бунтовщиков. Правда, я получил для передачи ему четыре тысячи ливров. Его пытали посредством башмаков, и при восьмом ударе трус сознался, что деньги эти хранятся у вас. Да, деньги точно у меня, но я получил их назад тому сейчас, не более. Тем хуже, сударь, тем хуже. Почему же? потому что я должен задержать вас. Меня? Разумеется. В обвинительном акте вы означены в числе сообщников. Прокурор совсем позеленел. «Если бы вы не принимали этих денег, — продолжал Ковиньяк, — то было бы совсем другое дело, но вы приняли их. Так они служат уликой, понимаете? Но если я отдам их вам, если отдам их сейчас если объявлю, что не имею никаких сношений с подлецом Бескоро, если откажусь от знакомства с ним. Все-таки вы останетесь в сильном подозрении. Однако ж безостановочная выдача денег может быть. Сию секунду отдам их, отвечал прокурор. Деньги тут и в том самом мешке, в котором мне их принесли. Я только пересчитал их. И все тут? Извольте сами сосчитать, милостивый государь. «Это не мое дело, сударь. Я не имею права дотрагиваться до конфискованных сумм. Но со мною либурнский сборщик податей. Он прикомандирован ко мне для принятия денег, которые несчастный бескоро хранил в разных местах, чтобы потом собрать их, если того потребует необходимость. Правда, он меня очень просил немедленно переслать ему деньги, тотчас по получении их». «Видите ли...» Он уже верно знает, что принцесса Конде бежала из Шантильи и едет теперь в Бордо. Он собирает все свои средства, чтобы составить себе партию. Мерзавец. А вы ничего не знали? Ничего, ничего. Никто не предупреждал вас. Никто. Что вы мне говорите? Сказал Кавеньяк, указывая пальцем на письмо путешественника, которое лежало развернутое на столе, между разными другими бумагами. Вы сами доставляете мне доказательство противного. Какое доказательство? Прочтите письмо. Прокурор прочел дрожащим голосом. Господин Робаден, посылаю вам четыре тысячи ливров, которые по приговору суда обязан я заплатить трактирщику Бескоро, и думаю, что он намерен употребить их на дурное дело. «Сделайте одолжение снабдите оснаблитесь его посланного надлежащей форменной квитанцией». «Видите, тут говорится о преступных замыслах», — повторил Кавиньяк. «Стало быть, слухи о преступлении вашего клиента дошли даже сюда». «Я погиб», — сказал прокурор. «Не могу скрыть от вас, что мне даны самые строгие приказания», — сказал Кавиньяк. «Клянусь вам, что я невиновен». Бескоро говорил то же самое, до тех пор, пока его не принялись пытать. Только при пятом ударе он начал признаваться. «Говорю вам, милостивый государь, я готов вручить вам деньги, вот они, возьмите их». «Надобно действовать по форме», — сказал Кавиньяк. «Я уже сказал, что мне не дано позволения получать деньги, следующие в королевскую казну». Он подошел к двери и прибавил. Войдите сюда, господин сборщик подати, и принимайтесь за дело. Бараба вошел. Господин прокурор во всем признался, — продолжал Кавиняк. Как? Я во всем признался? Что такое? Да, вы признались, что вели переписку с трактирщиком Бискаро. Помилуйте, я всего-то получил от него два письма и написал ему одно. Вы сознались, что хранили его деньги? «Вот они! Я получил их для передачи ему и готов отдать вам!» «Господин сборщик», — сказал Кавиньяк. — «покажите ваш паспорт, сосчитайте деньги и выдайте квитанцию». Бараба подал ему паспорт сборщика податей, но прокурор, не желая оскорбить его, даже не взглянул на бумагу. «Теперь», — сказал Кавиньяк, пока Бараба пересчитывал деньги, — «теперь вы должны идти за мной». «За вами?» «Да ведь я вам уже сказал, что вас подозревают». «Но клянусь вам, я самый верный из всех подданных короля». «Да ведь мало ли что можно говорить, и вы очень хорошо знаете, что в суде требуются не слова, а доказательства». «Могу дать и доказательства». «Какие?» «Всю мою прежнюю жизнь». «Этого мало. Надо обеспечить наобеспечить будущее». Скажите, что я должен сделать, я сделаю? Вы бы могли доказать вашу преданность королю самым неотразимым образом. Каким же? Теперь здесь в Орлеане один капитан, короткий мой знакомый, набирает роту для его величества. Так что же? Вступите в эту роту. Помилуйте, я приказный. Королю очень нужны приказные потому что дела чрезвычайно запутаны. Я охотно пошел бы на службу, но мне мешает вот эта моя контора. Поручите ее вашим песцам. Невозможно. Кто же за меня будет подписывать? Извините, милостивые государи, если я вмешиваюсь в разговор ваш, — сказал Бараба. Помилуйте, извольте говорить, — вскричал прокурор, — сделайте одолжение, говорите. «Мне кажется, что вы будете преплохой солдат». «Да, приплохой», — подтвердил прокурор. «Так не лучше ли вам вместо себя отдать ваших песцов на службу?» «Очень рад, чрезвычайно рад», — закричал прокурор. «Пусть друг ваш возьмет их обоих. Я охотно отдаю вам их, они примилые мальчики». Один из них показался мне ребенком. «Ему уж пятнадцать лет, сударь. Да, пятнадцать лет». И притом он удивительно хорошо играет на барабане. «Пойди сюда, фрикатин!» Кавеньяк махнул рукой, показывая, что желает оставить фрикатина на прежнем его месте. «А другой?» — спросил он. «Другому восемнадцать лет, сударь. Рост пять футов шесть дюймов. Он хотел быть швейцаром в капелле и, стало быть, умеет уже владеть либардой. Пойди сюда, шалюмо!» «Но он страшно крив, кажется мне» заметил кавеньяк, повторяя прежний жест рукой. «Тем лучше, милостивый государь, тем лучше. Вы будете ставить его на передовые посты, и он будет разом смотреть направо и налево, между тем, как другие видят только прямо». «Это очень выгодно, согласен. Но вы понимаете, теперь казна истощена. Тяжба пушечная стоит еще дороже, чем бумажная. Король не может принять на себя обмундировку этих двух молодцов. «Довольно того, что казна их научит и будет содержать». «Милостивый государь», — сказал прокурор, «если только это нужно для доказательства моей преданности королю, так я решусь на пожертвование». Кавиньяк и бараба перемигнулись. «Что думаете вы?» — спросил Кавиньяк у товарища. «Кажется мне, что господин прокурор действует откровенно», — ответил подставной сборщик. И стало быть, надобно поберечь его? Дайте ему квитанцию в пятьсот ливров». «Пятьсот ливров?» Квитанцию с объяснением, что эти деньги пожертвованы господином прокурором на обмундировку двух солдат, которых он приносит в дар королю для демонстрации усердия и преданности. «По крайней мере, после такого пожертвования останусь ли я спокоен?» «Думаю». «Меня не станут беспокоить?» «Надеюсь. А если потребуют меня в суд?» «Тогда вы сошлетесь на меня. Но ваши песцы, согласятся ли они идти в солдаты?» «Будут очень рады. Вы уверены?» «Да однако ж лучше б не говорить им. О чести, которая предстоит им, это было бы благоразумнее. «Так что же делать?» «Дело самое простое. Я отошлю их к вашему другу. Как зовут его?» «Капитан Ковиньяк?» «Я отошлю их к вашему капитану Ковиньяку под каким-нибудь предлогом. Лучше было бы, если б я мог послать их за город, чтобы не случилось какого-нибудь шума». «Пожалуй, дело». «Так я вышлю их за город. На Большую Орлеанскую дорогу. В ближайшую гостиницу». «Хорошо. Они встретят там капитана Ковиньяка. Он предложит им по стакану вина. Они согласятся». Он предложит выпить за здоровье короля, они выпьют, и вот они, солдаты. Бесподобно, теперь надо нам позвать их. Прокурор позвал обоих песцов. Фрикатин был прикрошечный человек, живой, ловкий и толстенький. Шалюмо был высокий дурак, тонкий, как спаржа, и красный, как морковь. «Милостивые государи», — сказал им ковеняк. Прокурор дает вам тайное и важное поручение. Завтра утром вы поедете в первую гостиницу по дороге из Ирляна в Блуа и возьмете там бумаги, относящиеся к тяжбе капитана Кавиньяка с герцогом Ларошфуко. Прокурор даст каждому из вас по 25 ливров в награду. Доверчивый Фрикатин подпрыгнул от радости. Шолюмо, бывший поосторожнее товарища, взглянул на прокурора и на Кавиньяка с выражением крайней недоверчивости. Позвольте, сказал прокурор. Погодите, я еще не обещал этих пятидесяти ливров». А эту сумму, продолжал Кавиньяк, прокурор получит от процесса капитана Кавиньяка с герцогом де Ларошфуком. Прокурор опустил голову. Он был пойман. Следовало или повиноваться, или идти в тюрьму. Хорошо. — сказал он. — Я согласен. Но надеюсь, что вы дадите мне квитанцию. — Вот она, — отвечал сборщик податей. Изволите видеть, я предупредил ваше желание. Он подал ему бумагу, на которой были написаны следующие строки. Получено от господина Рабадена 500 ливров. Добровольное приношение королю против принцев. Если вы непременно хотите, так я внесу в квитанцию обоих песцов, «Нет-нет, она и так хороша». «Кстати», — сказал Кавиньяк прокурору, «велите фрикатину захватить барабан, а шалюмо алибарду. все-таки не надобно будет покупать эти вещи». «Но под каким предлогом могу я дать им такое приказание?» «Под предлогом, чтоб им было веселее в дороге». Ложный пристав и ложный сборщик подати ушли. Прокурор остался один — С ужасом вспоминал он об угрожавшей опасности и радовался, что отделался от нее так дешево. На другой день все случилось, как желал Ковеньяк. Племянник и крестник приехали на одной лошади. За ними явились Фрикатин и Шалюмо. Первый с барабаном, второй с олибардой. Когда им сказали, что они имеют честь поступать на службу принцев, они несколько поупрямились. Но препятствия были устранены угрозами кавеньяка, обещаниями Фергюзона и убеждениями Бараба. Лошадь племянника и крестника назначили на перевозку багажа. А так как кавеньяк набирал пехотную роту, то они не могли возражать. Отправились в путь. Шествие Ковиньяка походило на триумф. Оборотливый фрондер нашел средства увлечь самых упорных поклонников мира на войну. Иных он вербовал именем короля, других – именем принцев, иные думали, что служат парламенту, иные воображали, что будут содействовать королю английскому, который намеревался выйти на берег в Шотландии. Сначала существовало некоторое различие во мнениях и требованиях, которые потом примирял лейтенант Фергюзон. Но при помощи постоянной тайны, которая была, как уверял Кавиньяк, необходима для успеха предприятия, Все шли вперед, солдаты и офицеры, сами не зная, что будут делать. За четыре дня по выезде из Шентильи Кавиньяк набрал 25 человек, что составляло уже припорядочный отряд. Кавиньяк искал центр для своих действий. Приехал в селение между Шательро и Пуатье, и ему показалось, что он нашел желаемое место. Оно называлось Жанне. Кавиньяк вспомнил, что был тут один раз вечером, когда привез приказание герцога де Перно к Анолю и основал главную квартиру в гостинице, потому что тут накормили его сытно. Впрочем, и выбирать было не из чего, мы уже сказали, что в Жанне только одна гостиница. Утвердившись таким образом на большой дороге из Парижа в Бордо, Кавиньяк имел за собой войска герцога Ларуш-Фуко, осаждавшего Самюр, а перед собой войска короля, собиравшиеся в гиенне. Он мог подать руку тем или другим, и до случая не хотел приставать ни к той, ни к другой партии, а до тех пор ему нужно было набрать человек сто, из которых он мог бы извлечь пользу. Набор шел удачно, и Кавиньяк совершил уже почти половину подвига. Один раз Кавиньяк, употребив все утро на охоту за людьми, Сидел по обыкновению у ворот гостиницы и разговаривал со своим лейтенантом. Вдруг увидел он в конце улицы молоденькую даму верхом. За ней ехал конюх и два навьюченных лошака. Легкость, с которой хорошенькая амазонка управляла своей лошадью, неподвижность и гордость конюха напомнили что-то Ковиньяку. Он положил руку на плечо Фергюзона, который в этот день был не в духе, и сказал ему, указывая на амазонку, «Вот пятидесятый солдат моего полка, или я умру». «Кто? Это дама?» «Да, она». «Да что ж это такое? У нас уж есть племянник и крестник, готовившиеся в адвокаты, два писца прокурора, два лавочника, доктор, три хлебопека и два пастуха. Кажется, довольно негодных солдат. А вы хотите прибавить к ним еще женщину?» Ведь придется когда-нибудь идти на войну. Да, но мое состояние не превышает еще двадцати пяти тысяч ливров. Читатель видит, что состояние Кавиньяка увеличивалось подобно его отряду. Если б можно было добраться до круглого счета, до тридцати тысяч, так, думаю, это было бы не худо. А, если смотреть на дело с этой стороны, так вы совершенно правы. Молчи, ты сейчас увидишь. Кавиньяк подошел к Амазонке, которая остановилась перед окном и разговаривала с трактирщицей, которая отвечала из комнаты. «Ваш слуга, милостивый государь!» — сказал он, ловко приподнимая шляпу. «Вы меня величаете милостивым государем?» — спросила дама с улыбкой. «Именно вас, прелестный Виконт!» Дама покраснела. «Я вас не понимаю», — возразила она. Очень хорошо понимаете, потому что покраснели душей. Уверяю вас, сударь, вы ошибаетесь. О, нет-нет, я очень хорошо знаю, что говорю. Перестаньте шутить, прошу вас. Я не шучу, Виконт, и вот вам доказательство. Назад тому три недели я имел честь встретить вас в мужском платье на берегах Дардони, в сопровождении вашего верного Помпея. Господин Помпей все еще служит у вас, А вот и он сам. Уж не скажете ли вы, что я не знаю и доброго господина Помпея?» Помпей и дама посмотрели друг на друга с изумлением. «Да-да», — продолжал кавеньяк, — «это удивляет вас, прелестный Виконт, но вы не осмелитесь сказать, что я встретил не вас близ гостиницы Бескоро. «Правда, мы там встретились. Изволите видеть». «Только тогда я была переодета». «Нет-нет, вы теперь переодеты. Впрочем, я понимаю, приметы Виконта де Канба разосланы по всей гиене, так вы считаете благоразумным, чтобы не возбудить подозрения носить женский костюм, который, если говорить правду, чрезвычайно вам к лицу». «Милостивый государь», сказала Виконтесса с замешательством, которое тщетно старалась скрыть. «Если б в вашем разговоре не было нескольких разумных слов, Я подумала бы, что вы сумасшедший. Не скажу вам того же, и передеваться дело очень благоразумное, когда вступаешь в заговор. Дама посмотрела на Кавиньяка с еще большим беспокойством. «В самом деле, — сказала она, — мне кажется, что я вас видела где-то, но никак не могу вспомнить. В первый раз вы меня видели, как я уже вам сказал, на берегах Дордони. А во второй?» — В Шентилье. — В день травли? — Именно так. — Так мне нечего бояться вас, милостивый государь. Вы нашей партии. — Почему же? — Потому что были в гостях у принцессы. — Позвольте заметить, что это ничего не значит. Однако ж, там было так много народа, что не может быть, чтобы были все одни друзья. — Берегитесь, я дурно вас подумаю. Думайте, что угодно, я не рассержусь. Но что же вам угодно? Хочу, если вы позволите, принять вас в этой гостинице. Благодарю вас, сударь, потому что не нуждаюсь у вас. Я жду здесь одного знакомого. Прекрасно. Извольте сойти с лошади, и до приезда ожидаемого гостя мы поговорим. Как прикажете? Спросил Помпей у викантессы. «Спроси комнату и вели готовить ужин», — отвечал ему ковеньяк. «Позвольте, милостивый государь, кажется, я должна здесь распоряжаться». «Это еще неизвестный виконт, ведь я начальник в жене, и у меня пятьдесят человек солдат. Помпей, скорее готовить ужин». Помпей повиновался. «Так вы арестуете меня, милостивый государь?» — спросила дама. «Может быть». «Что это значит?» «Да, это зависит от будущего нашего разговора. Но извольте же сойти с лошади, Виконт, вот так. Позвольте предложить вам руку. Трактирный слуга отведет вашу лошадь в конюшню». «Я повинуюсь вам, сударь, потому что вы сильнее, как вы сами сказали. Я не имею никаких средств сопротивляться, но предупреждаю вас, тот, кого я жду, офицер короля». В таком случае, Виконт, вы представите меня ему. Я буду очень рад познакомиться с ним. Виконтесса поняла, что сопротивляться нельзя, и пошла вперед, показав странному своему товарищу, что он может идти за нею. Кавиньяк проводил ее до дверей комнаты, приготовленной Помпеем, и хотел уже сам войти туда, как вдруг Фергюзон, взбежав поспешно по лестнице, сказал ему на ухо. «Капитан!» Карета тройкую, в ней молодой человек замаскированный, у дверец два лакея. «Хорошо», — отвечал кавиньяк, — «это верно ожидаемый гость». «А, здесь ждут гости? «Да, и я пойду встречу его, а ты оставайся здесь в коридоре, не спускай глаз с двери, входить могут все, а никого не выпускай». «Будет исполнено». Дорожная карета остановилась у гостиницы. Ее провожали четыре человека из роты Ковиньяка. Они встретили путешественника на дороге и принялись провожать его. Молодой человек, одетый в голубое бархатное платье и закутанный в меховой плащ, лежал в карете. Когда вооруженные люди окружили его, он беспрестанно предлагал им вопросы, но не получая ответа и видя, что ничего не добьется, решил сождать. Иногда только он приподнимал голову и смотрел не является ли какой-нибудь начальник, у которого он мог бы спросить о странном поведении этих людей. Впрочем, нельзя определить, какое впечатление произвел на молодого путешественника этот случай. Лицо юноши было прикрыто по тогдашней моде черной шелковой маской, которая в то время называлась волком. Впрочем, те части лица, которые выказывались из-под маски, то есть верх лба и подбородок, были прекрасны и показывали молодость, красоту и ум. Зубы были маленькие и белые, и глаза блестали сквозь отверстия маски. Два огромных лакея, бледные и испуганные, хотя у каждого из них было по мушкету, ехали возле кареты. Картина могла бы представлять сцену разбойников, останавливающих путешественника, если бы все это происходило ни днем, ни возле гостиницы, без веселой фигуры кавиньяка. И спокойных лиц ложных разбойников Увидав Кавеньяка, который вышел из гостиницы После разговора с Фергюзоном Молодой путешественник вскрикнул и живо поднял руку к лицу Как бы желая убедиться, что маска все еще у него на лице Потом, ощупав маску, он несколько успокоился Хотя его движение было едва заметно Однако ж оно не ускользнуло от внимания кавеньяка. Он посмотрел на путешественника как человек, привыкший разбирать приметы. Потом невольно вздрогнул, но скоро оправился. Очень приветливо снял шляпу и сказал. «Добро пожаловать, сударыня!» Путешественник еще более изумился. «Куда вы едете?» — спросил Ковиньяк. «Куда я еду?» — повторил путешественник, как будто не заметив слова «сударыня». «Куда я еду?» «Вы должны знать это лучше меня, если мне нельзя ехать, куда я хочу. Я еду, куда вы меня повезете». Кавиньяк отвечал. «Позвольте заметить вам, милостивое государыня, что это не ответ. Ваш арест продолжится несколько минут, когда мы потолкуем немного о наших общих делишках с открытыми лицами и сердцами. Вам позволено будет ехать далее». «Извините», — сказал путешественник. Прежде всего, позвольте мне поправить одну вашу ошибку. Вы принимаете меня за женщину? Между тем, как видите по платью, что я мужчина. Вы верно знаете латинскую пословицу. Умный не судит по наружности. А я стараюсь казаться умным. Из всего этого выходит, что под вашим ложным костюмом я узнал... — Кого? — спросил путешественник со страхом. — Я уже сказал вам, даму. Но если я женщина, зачем арестуете меня? «Э-э-э, потому что в наше время женщины гораздо опаснее мужчин. Ведь наша война могла бы по-настоящему называться женской войной. Королева и принцесса Канде, две высшие власти, ведущие войну. Они назначили генерал-лейтенантами герцогиню де Шеврёз, герцогиню де Монбазон, герцогиню де Лонгвиль и вас, герцогиню де Шеврёз. «Генералка Адьютора, герцогиня Монбазон, генерал принца Бафора, герцогиня де Лонгвиль, генерал герцога де Ларош-Фуко. А вы... вы, кажется, мне генерал герцога де Пернона». «Вы с ума сошли!» – прошептал молодой человек, пожимая плечами. «Я вам не поверю, сударыня. Так же, как не верил сейчас одному молодому человеку, который говорил мне то же самое». «Вы, может быть, уверяли ее, что она мужчина?» «Именно так я узнал молодого человека, потому что видел его около гостиницы без коро, и теперь не обманулся его юбками, чепчиками и тоненьким голоском, точно так, как меня не обманут ваш синий кафтан, серая шляпа и сапоги с кружевами». Я сказал ему, «Друг мой, называйтесь как хотите, одевайтесь как угодно». «Говорите, каким хотите голосом. Вы все-таки не что иное, как Виконт де Камп». «Де Камп!» — вскричал путешественник. «Ага, имя это поражает вас. Вы, может быть, как-нибудь знаете его?» «Он очень молод, почти ребенок. Лет 17 или 18, не более». «Белокурый?» «Да». «С голубыми глазами?» «Да». «Он здесь?» «Вот тут». И вы говорите, что он переодет в женщину, как вы теперь с не в мужчину. А зачем он приехал сюда? Спросил путешественник с живостью и смущением, которое становилось сильнее между тем, как Квеньяк начинал менее махать руками и говорить. Он уверяет, сказал Квеньяк, останавливаясь на каждом слове, он уверяет, что какой-то приятель назначил ему здесь свидание. Приятель? Да. Дворянин? Вероятно. Барон? Может быть. А как зовут его? Ковеньяк призадумался. В голове его в первый раз явилась плодовитая мысль и произвела в нем заметный переворот. Ого, подумал он, славно можно поймать их. А как его зовут? Повторил путешественник. Позвольте, сказал Ковеньяк, позвольте. Имя его кончается на Оль. Каноль! закричал незнакомец, и губы его побледнели. Черная маска его страшно обрисовалась на матовой белезне кожи. Точно так, каноль, сказал Кавеньяк, внимательно следя за переменами на видимых частях лица незнакомца. Каноль? Точно как вы сказали. Так вы тоже знаете каноля? Вы знаете весь свет? Полно шутить отвечал незнакомец, дрожавший всем телом и готовый упасть в обморок. «Где эта дама?» «Вот здесь, в этой комнате. Третье окно отсюда с желтыми занавесками». «Я хочу видеть ее». «Ого, неужели я ошибся?» — сказал Квиньяк. «Неужели вы тот каноль, которого она ждет? Или, господин каноль, не этот ли молодец, который скачет сюда в сопровождении лакея Франта?» Молодой путешественник так бросился к окну кареты, что разбил стекло. Он, точно он, закричал юноша, даже не замечая, что кровь потекла из раны на лбу. Ах, я несчастная. Он опять увидит ее я погибла. Ага, теперь вы видите, что вы женщина. Так они назначили себе свидание. Здесь. О, я непременно отомщу им. Кавеньяк хотел еще пошутить. Но путешественник повелительно махнул одной рукой, а другой снял с себя маску. Перед спокойным кавеньяком явилось бледное негодующее лицо Наноны.